16. Я оставляю холодную комнату, в которой тварь, надевшая на себя личину отца, пытается меня убить, и сижу рядом с могилой моего брата летней ночью, которая нежнее бархата. Луна плывет по небу, как затертый серебряный доллар, и хохотуны веселятся в глубине волшебного леса. Время от времени, я думаю, с большей глубины, доносится еще чей-то рев. Потом хохотуны вдруг замолкают, но я догадываюсь, что-то уж очень их веселит, так что долго они сдерживать смех не смогут. И точно, они вновь берутся за старое. Сначала один, потом двое, полдюжины, наконец, весь их чертов институт смешливости». Что-то слишком большое, чтобы быть ястребом и лесовой, бесшумно проплывает на фоне луны, как эта местная ночная хищная птица, я думаю, обитающая только в мальчишечьей луне. Я ощущаю все те ароматы, которые так нравились Полу и мне, но только теперь они пахнут прокисшим, прогорклым, обоссанной постелью, и, кажется, если вдохнешь глубоко... Запахи эти проберутся в нос и зацепятся там. У подножия пурпурного холма я вижу пляшущие, желеобразные светящиеся шары. Я не знаю, что это, но мне они не нравятся. Я думаю, если они прикоснутся ко мне, то могут присосаться, а может лопнут и оставят на коже язву, вокруг которой все тут же начнет чесаться, как после контакта с ядовитым плющом». Около могилы Пола страшно. Я не хочу бояться его, и я не боюсь, честно говоря, не боюсь. Но я постоянно думаю о дурной крови, которая захватила над ним контроль, превратила во что-то совсем другое. И задаюсь вопросом, а может, умер только Пол, а не это другое? Если здесь все хорошее при дневном свете с наступлением темноты превращается в яд, может, дурная кровь, пусть даже она находится в мертвой и разлагающейся плоти, ночью способна здесь ожить? Что, если она заставит руки пола подняться над могилой? Что, если заставит эти грязные мертвые руки схватить меня? Что, если выбящееся лицо поднимется на уровень моего, с комочками земли, бегущими из уголков глаз, словно слезы? Я не хочу плакать. В десять лет плакать уже не гоже, особенно мне, который столько пережил. Но слезы катятся из глаз, и я ничего не могу с собой поделать». Потом я вижу дерево нежное сердце, которое стоит чуть в стороне от остальных, и ветви его напоминают низкое облако. И мне, Лизи, это дерево показалось добрым. Тогда я не знал почему, но теперь, по прошествии стольких лет, думаю, знаю. Эти мои записи оживили прошлое. Ночные огни, пугающие холодные световые шары, плывущие над самой землей, не могли проникнуть под крону этого дерева. И, подходя к нему все ближе, я осознавал, что только от него шел сладкий запах. Почти что сладкий. То есть ночью оно пахло практически так же, как и днем. Это то самое дерево, под которым ты сейчас сидишь, маленькая Лизи, если читаешь эту последнюю историю. И я очень устал. Не думаю, что смогу написать все, что нужно написать, хотя знаю, что должен попытаться. В конце концов, это мой последний шанс поговорить с тобой. Ну, скажем так, есть маленький мальчик, который сидит под сенью этого дерева многие... Ну, кто знает сколько. Не всю эту долгую ночь, но пока луна, которая здесь всегда полная, ты это заметила? Не закатывается за горизонт, и он за это время раз 5-6 засыпает и просыпается. Ему снятся странные, и иногда прекрасные сны, как минимум один из которых потом станет романом. Он находится в этом прекрасном укрытии достаточно долго, чтобы придумать ему название Дерево историй. И достаточно долго, чтобы узнать что-то ужасное. Гораздо ужаснее того жалкого зла, что захватило его отца, походя глянула на него и пометила для того, чтобы заняться им позже, возможно. А потом этот страшный и неведомый разум переключился на что-то другое. То был первый раз, когда я почувствовал присутствие этого парня, который так часто выглядывал из-за кулис моей жизни, Лизи. Существа, являющего собой тьму, который противостоял твой свет и которая так же чувствует, как я знаю, всегда чувствовала ты, что все по-прежнему. Это удивительная идея, но она имеет темную сторону. Интересно, знаешь ли ты об этом? Интересно, узнаешь ли когда-нибудь?